царь разгневался. Епископы с одной стороны умоляли Филиппа не отказываться, с другой кланялись царю и просили об утолении его гнева на Филиппа. Царь требовал, чтобы Филипп непременно ставился в митрополиты и дал запись не вступаться в опричнину. Филипп наконец согласился. Неизвестно, что было поводом к этой уступке, но менее всего ее можно объяснить трусостью, так как это не оправдывается ни предыдущим, ни последующим поведением Филиппа. Вернее всего, царь подал ему какую-нибудь надежду на свое исправление. Филипп дал грамоту не вступаться в царский домовый обиход и был поставлен в митрополиты 25 июля 1566 года. Несколько времени после того царь действительно воздерживался от своей кровожадности, но потом опять принялся за прежнее. Опять начались пытки, казни, насилия и мучительства. Филипп не требовал уже больше уничтожения опричнины, но не молчал, являлся к царю ходатаем за опальных и старался укротить его свирепость своими наставлениями. Царь оправдывал себя тем, что кругом его тайные враги. Филипп доказывал, что страх е в о напрасен. «Молчи, отче», — говорил Иван, — «молчи, повторяю тебе, и только благословляй нас по нашему изволению». «Наше молчание», — отвечал Филипп, — «ведет тебя к греху и всенародной гибели. Господь заповедал нам душу свою полагать за други свои». «Не прикословь державе нашей», — сказал царь, — «а не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан». Я отвечал, Филипп не просил тебя о сани, не посылал к тебе ходатаев, никого не подкупал. Зачем сам взял меня из пустыни? Если ты дерзаешь поступать против закона, твори как хочешь, а я не буду слабеть, когда приходит время подвига. Царь вскоре не взлюбил настойчивого митрополита и не допускал его к себе. Митрополит мог видеть царя только в церкви. Царские любимцы возненавидели Филиппа еще пуще царя. 31 марта 1568 года, в воскресенье, Иван приехал к о б е д н е в Успенский собор с толпою опричников. Все были в черных ризах и высоких монашеских шапках. По окончании обедни царь подошел к Филиппу и просил благословения. Филипп молчал и не обращал внимания на присутствие царя. Царь обращался к нему в другой, в третий раз, Филипп все молчал. Наконец царские бояре сказали, «Святый владыка, царь Иван Васильевич требует благословения от тебя». Тогда Филипп, взглянув на царя, сказал, «Кому ты думаешь угодить, изменивши таким образом благолепие лица своего? Побойся Бога, постыдись своей б а г р е н и ц ы С тех пор, как солнце на небесах сияет, не было слышно, чтобы благочестивые цари возмущали так свою державу. Мы здесь приносим бескровную жертву, а ты проливаешь христианскую кровь твоих верных подданных. Доколе в русской земле будет господствовать беззаконие? У всех народов и у татар и у язычников есть закон и правда, только на Руси их нет. Во в с е м свете есть защита от злых и милосердия, только на Руси не милуют невинных и праведных людей. Опомнись, хотя Бог и возвысил тебя в этом мире, но и ты смертный человек. в з ы щ е т с я от рук твоих невинная кровь. Если будут молчать живые души, то каменные в о з о п ь ю т под твоими ногами и принесут тебе суд. Филипп сказал царь: "Ты испытываешь наше благодушие. Ты хочешь противиться нашей державе. Я слишком долго был кроток к тебе. Щадил вас, мятежников, теперь я заставлю вас раскаиваться. — Не могу, — возразил ему Филипп, повиноваться твоему повелению, паче т Божьего повеления. — Я пришлец на земле, и присельник, как и в с я отцы м о й буду стоять за истину, хотя бы пришлось принять лютую смерть. Иван был в з б е ш ё н но отвел свой гнев на других, и на другой же день, как бы в досаду Филиппу, замучил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество. Свирепость царя в это время все более и более возрастала. В июле того же года происходили описанные нами выше отвратительные сцены разорения вотчинопальных бояр. Царь с пьяную толпою приехал в Новодевичий монастырь. Там был храмовый праздник и совершался крестный ход. служил митрополит. Когда по обряду, читая Евангелие, митрополит обратился, чтобы сказать «Мир всем», то заметил, что один опричник стоял в Тафье, и митрополит воскликнул «Царь, разве прилично благочестивому держать о г а р я н с к и й закон?» «Как? Что? Кто?» — завопил ему в ответ царь. «Один из ополчения твоего излика сатанинского», — сказал всенародно Филипп. Опричник поспешно спрятал свою тафью. Царь был вне себя от злости и, в р а т и в ш и с ь домой, собрал духовных для того, чтобы судить митрополита. Царский духовник Протопоп е в с т а ф и е в р а г Филиппа чернил митрополита, стараясь угодить Ивану. Составился план произвести следствие в Соловках и собрать разные показания монахов, которые бы могли уличить бывшего игумена в разных нечистых делах. ц а р ю хотелось чтобы митрополит был неложен как будто за свое дурное поведение в с о л о в к и отправился за этим суздальский епископ пафнутий с архимандритом феодосием и княземёмкиным т Соловецкие иныки сначала давали только хорошие отзывы о филиппе но пафнутий с о б л а з н и л и г у м е н а поисия обещанием епископского сана если тот станет свидетелем против митрополит к поисию присоединилось несколько старцев склоненных угрозами. п а в н у т и привез их к царю, собрали собор. Первенствовал на нем из духовных Пимен Новгородский. и з угождения царю он заявил себя врагом Филиппа, не подозревая, что через два года и его постигнет та же участь, какую теперь готовил м и т р о п о л и т Призван был митрополит и, не дожидаясь суда, сказал, «Ты думаешь, царь, что я боюсь тебя? Боюсь смерти за правое дело, мне уже...» За 60 лет я жил честно и беспорочно. Так хочу и душу мою предать Богу, судье твоему и моему. Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митрополитом при таких мучительствах и беззакониях. Я творю тебе угодное. Вот мой жезл, белый клобук, мантия, я более не митрополит. «А вам, архиепископы, епископы, архимандриты, иереи, и и все духовные отцы, оставляю повеление, пасите стадо наше, помните, что вы за него отвечаете перед Богом, бойтесь убивающих душу, более чем убивающих тело, предаю себя и душу свою в руки Господа». Он повернулся к дверям, намереваясь уйти, но царь остановил его и сказал, «Ты хитро хочешь избегнуть суда». «Нет, не тебе судить самого себя. Дожидайся суда, других и осуждения. Надевай снова одежду, ты будешь служить на Михаила в день обедню». Митрополит молча повиновался, надел одежду, взял свой ж е з В день архангела Михаила Филипп в полном облачении готовился начинать обедню. Вдруг входит Басманов с опричниками. б о г о с л у ж е н и е приостанавливают, читают всенародно приговор церковного собора, лишающий митрополита пастырского сана. Вслед за тем воины вошли в алтарь, сняли с митрополита митру, сорвали о б л а ч е н и е одели в разодранную монашескую рясу, потом вывели из церкви, заметая за ним след метлами, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь. Народ бежал за ним следом и плакал. Митрополит осенял его на все стороны крестным знаменем. Опричники кричали, ругались и били едущего митрополита своими мётлами. Через несколько дней привезли на телеге незложного митрополита слушать окончательный приговор. Егумен Паисий проговорил ряд обвинений. Пимен также говорил против Филиппа. Филипп сказал, да будет благодать Божья на устах твоих. Что сеет человек, то и пожнет. Это не мое слово, Господне. Его обвиняли, между прочим, в волшебстве и приговаривали к вечному заточению. Филипп не оправдывался, не защищался, а только сказал царю, «Государь, перестань творить богопротивные дела. Вспомни прежде бывших царей, те, которые творили добро и по смерти славятся, а те, которые дурно правили своим царством и теперь вспоминаются недобрым словом». Смерть не побоится твоего высокого сана, а помнись, и прежде ее немилостивого пришествия принеси плоды добродетели и собери сокровища себе на небесах, потому что все собранное тобою в этом мире здесь и останется. Его увели. По царскому приказанию ему забили ноги в деревянные колодки, а руки в железные кандалы, посадили в монастыре святого Николая и морили голодом. Рассказывают, что царь приказал отрубить голову племяннику его, Ивану б о р и с о ч у к о л ы ч е у зашить в кожаный мешок и принести к Филиппу. — Вот твой сродник, — сказали ему. — Не помогли ему твои чары. Через несколько дней царь приказал отправить Филиппа в Отроч-монастырь в Тверь. С досады он казнил еще нескольких Колычевых. Вместо Филиппа царь велел избрать в Сан-Метрополита троицкого архимандрита Кирилла. Бедному Пимену не удалось сесть на митрополичий престол, чего он надеялся. Мужество Филиппа раздразнило Ивана. Оно подействовало на него не менее писем Курбского. Оно усилило в нем склонность искать измены и лить кровь мнимых врагов своих. В характере царя, как мы уже заметили, было медлить гибелью тех, которых он особенно ненавидел. Его воображение как бы тешилось образами будущих мук, которые ожидали ненавистных ему людей, а между тем он срывал злобу на других. Уже давно не терпел он своего двоюродного брата Владимира Андреевича, последний в глазах подозрительного царя, был для изменников готовым лицом, которого бы они, если бы была только возможность, посадили на престол, не звергнув Ивана. Но Иван не решался с ним покончить, хотя уже в 1563 году положил свою опалу как на него, так и на мать его. После того мать Владимира постриглась. Иван держал Владимира под постоянным надзором, отнял у него всех бояр и слуг, окружил своими людьми с тем, чтобы знать о всех его поступках и замыслах. В 1566 году царь отнял у него удел и дал вместо него другой. Наконец, в начале 1569 года, после суда над Филиппом, царь покончил с Владимиром. Было подозрение, быть может и справедливое, что Владимир, постоянно стесняемый недоверием царя, хотел уйти к Сигизмунду Августу. Царь заманил его с женою в Александровскую слободу и умертвил обоих. О роде смерти этих жертв показания современников не сходятся между собою. По одним их отравили, по другим зарезали. Во всяком случае, несомненно, что они были умерщвлены. Иностранцы говорят, что с ними были убиты их дети, но это известие неверно. Двое дочерей Владимира и единственный сын были живы через несколько лет после того. Правдоподобнее известие о том, что вместе с Владимиром и его женою были истреблены их слуги. Вслед за тем была утоплена в Шексне под Горецким монастырем мать Владимира, м о н а х и н и Евдокия. Та же участь вместе с нею постигла инокиню Александру, бывшую княгиню Иулианию, вдову брата Иванова Юрия, какую-то инокиню Марию, также из знатного рода, и с ними двенадцать человек. Прошло еще несколько месяцев, жажда крови усиливалась в Иване. Его рассудок все более и более затмевался. В сентябре 1569 года умерла вторая жена его, Мария Темрюковна, никем не любимая. и в а н у вообразилось, что и она, подобно Анастасии, отравлена лихими людьми. Постоянный ужас, каждоминутная боязнь за свою жизнь все более и более овладевали царем. Он был убежден, что кругом его множество врагов и изменников, а отыскать их был не в силах. Он готов был то истреблять повально чуть не весь русский народ, то бежать от него в чужие края. Уже и своим опричникам он не верил, уже он чувствовал, что Басмановы, Вяземские и братья их овладели им не хуже Адашевы и Сильвестра. Ненавидел он их, уже близок был конец их. В это время царь приблизил к себе голландского доктора Бамелия. Из угождения Ивану этот пришлец поддерживал в нем страх астрологическими суевериями, предсказывал бунты и измены. Он-то, как говорят, внушил Ивану мысль обратиться к английской королеве. Иван писал к Елизавете, что изменники составляют против него заговоры, соумышляют с враждебными ему соседями, хотят истребить его со всем родом. Иван просил английскую королеву дать ему убежище в Англии. Елизавета отвечала, что московский царь может приехать в Англию и жить там сколько угодно, на всем своем содержании, соблюдая обряды старогреческой церкви. Но в то же время, готовясь убегать от русского народа, Иван нашел предлог д о с ы т о удовлетворить своей кровожадности и совершить над русским народом такое чудовищное дело, которому равного мало можно найти в истории. Московский царь давно уже не терпел Новгорода. При учреждении о п р и ч н е н ы как выше было сказано, он обвинял весь русский народ в том, что в прошедшие века этот народ не любил царских предков. Видно, что Иван читал летописи и с особенным вниманием останавливался на тех местах, где описывались проявления древней вечевой свободы. Нигде, конечно, он не видел таких резких, ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что к этим двум землям, а особенно к Новгороду, развелась в нем злоба. Новгородцы уже знали об этой злобе и чуяли над собой беду, а потому и просили Филиппа ходатайствовать за них перед царем. Собственно, тогдашние новгородцы не могли брать на себя исторической ответственности за прежних, так как они происходили большей частью от переселенных Иваном III в Новгород из жителей других русских земель, Но для мучителей это обстоятельство проходило бесследно. В 1569 году Иван начал выводить из Новгорода и Пскова жителей с их семьями. Из Новгорода взяли 150, из Пскова — 500. Новгород и Псков были в большом страхе. В это время какой-то бродяга родом Волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал разом и отомстить новгородцам, и угодить Ивану. Он написал письмо, как будто от архиепископа Пимена и многих новгородцев к Сигизмунду Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы, а сам убежал в Москву и донес государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдается литовскому государю. Царь с жадностью ухватился за этот донос и тотчас отправил в Новгород искать указанных грамот. Грамоты действительно отыскались. Чудовищно развитое воображение Ивана и любовь к злу не допустили его до каких-нибудь сомнений в действительности этой проделки. В декабре 1569 года предпринял Иван Васильевич поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских. Он шел как на войну. То была странная сумасбродная война с прошлыми веками, дикая месть живым задавно умерших. Не только Новгород и Псков, но и Тверь была осуждена на кару, как бы в воспоминания тех времен, когда тверские князья боролись с московскими предками Ивана. Город Клин, некогда принадлежавший Твери, должен был п е р в ы й испытать царский гнев. Опричники по царскому приказанию ворвались в город, били и убивали, кого попало. Испуганные жители, ни в чем не повинные, не понимавшие, что это значит, разбегались, куда не попало. Затем царь пошел на Тверь. На пути все разоряли и убивали всякого встречного, кто не нравился. Подступивший к Твери, царь приказал окружить город войском со всех сторон и сам расположился в одном из ближних монастырей. Малюта Скуратов отправился по царскому приказу в Отроч-монастырь к Филиппу и собственноручно задушил его, а монахам сказал, что Филипп умер от угара. Иноки погребли его за алтарем. В первый год по смерти Ивана гроб Филиппа перевезен был в Соловки, где он долго был предметом народного почитания, а в 1652 году при царе Алексее Михайловиче он был причислен к лику святых, и открытые мощи его были выставлены в Московском Успенском соборе, где они находятся до сих пор. Иван стоял под Тверью пять дней. Сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые жители думали, что тем дело и кончится, но через два дня по царскому приказанию опричники бросились в город, бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние припасы и купеческие товары, воск, лен, кожи и прочее, свозили в кучи, сожигали, а потом удалились. Жители опять начинали думать, что этим дело кончится, что истребившие х достояния им, по крайней мере, оставят жизнь. Как вдруг опричники опять врываются в город и начинают бить кого не попало. Мужчин, женщин, младенцев. Иных жгут огнем, других рвут клещами, тащат и бросают тела убитых в Волгу.